Бордеро был вне себя от ярости. Третья его схватка за последние часы, и он опять не может победить. Мало того, что его смогли сдержать обычные люди, используя оружие, которое, по сути, он дал им сам. Концепция похищения Электры — это исключительно его авторский проект провалившийся в итоге и принесший аборигенам неслыханную власть над высшими существами, такими как он. А теперь еще его теснит в равном бою невиданный доселе робот-паук. Он точно детище хрустального мира, но откуда у них столь продвинутые технологии? Впрочем, задумываться было некогда. Нужно было отражать атаки и пытаться как-нибудь дотянуться до этой механической твари, скакавшей перед ним словно кузнечик и жалящей быстрыми и точными атаками. Единственное, что радовало, ни аборигены, ни этот конструктор переросток не представляют себе, как правильно пользоваться тем оружием, что находится у них в руках. В противном случае Бардеро уже давно бы заперли в любой подходящей кастрюльке, как это когда-то сделали с Электрой. А робот-паук теснил его все дальше и дальше от поля боя, словно отбивал от стада овцу. И тут Бардеро понял, что эта тварь не сражается с ним в полную силу, а лишь дразнит, выискивая слабые места и стараясь измотать по максимуму чтобы в нужный момент ударить прямо в основное сплетение жизненных сил. «Я тебе не по зубам!» – зарычал Бордеро. Затем скрутился в еще более плотный шар, а щупальца выпустил в стороны, чтобы хоть одним дозадеть неустрашимого противника. Робот-паук попятился, но, как оказалось, совсем не потому, что испугался а просто наблюдая за потугами синей сущности. «О, какая чудная юла! сказал он своим неподражаемым голосом. «Жаль, у меня в детстве не было игрушек, и я не страдаю сентиментальностью». Одновременно с этими словами две из его многочисленных лап срослись, и из них появилось образование, напоминавшее циркулярную пилу, но не материальную, а сотканную из ослепительно-белого света. «Вжик!» — сказал он. И тут же щупальца Бордеро один за другим отлетели от центральной оси, упали на поверхность планеты, затихли, погасли и испарились. «Ай, больно!» — взревел останавливающийся синий шар. «Странно!» — ответил на это паук. «Я полагал, что ты получаешь наслаждение от боли, или только от чужой!» Бордеро пришла в голову мысль, что если бы даже Грайм бился сейчас на его стороне, то с этой механической тварью пришлось бы повозиться. А вот один, да еще и без подготовленной тактики боя, он проигрывал на голову. Оставалось одно — отступать. То же стоило сделать и солдатам, которые сейчас выполняли функцию мишеней в тире. Аборигены из-под прикрытия защитного купола клали их пачками, не получая в ответ даже малейшего намека на угрозу. Но никто не отваживался первым скомандовать отступление, ибо потом пришлось бы иметь неприятное общение с главным теневиком. Впрочем, Мирар сам спас ситуацию. «Все до сих пор обесточено!» — передал Теневик. «Если сейчас же не исправить ситуацию, мы можем потерять контроль над всей планетой!» «Отступаем!» — скомандовал Бардеро и пустил умертвляющую завесу на Паука, чтобы успеть телепортироваться в командный пункт. Робот-паук и бровью не повел, если она, конечно, у него была но и преследовать беглеца не стал. Вместо этого он передал по рации «Все срочно в шлюпку!» и сам со всех лап ринулся к ней.